Глава 2. Запеканка просто таяла во рту. Какао, как всегда, оказалось в меру горячим и сладким, а булочка — вкусной и нежной. Кухонные духи были настоящими профессионалами, и что бы там у них ни случилось, никогда не позволяли личным проблемам влиять на качество работы. Некоторое время все ели молча, наслаждаясь каждым кусочком, но когда подошла очередь десерта, Подруги не выдержали. «Кэрри, так что там у тебя случилось?» — скинула голову Яна. «Да», — поддержала Майнола, даже не скрывая любопытства. «Давай, выкладывай. Что ты от нас скрываешь?» «Я? От вас?» — фальшиво удивилась я и откусила от булки сразу половину, чтобы все увидели и поняли. Я всё ещё голодна, страшно голодна, и мне не до разговоров. «Скрывает, скрывает». безжалостно сдала меня Тина. А ещё по ночам куда-то бегает. Похоже, дорогие родственнички, опять её в какую-то авантюру втянули. Вот ведь предательница оказалась такой доброй, чуткой, почти сострадательной. «Авантюра? Без нас?» оживилась Силетта и, и осуждающе качнула головой. «Сама развлекаешься, значит, а мы с тоски умирать должны». Керри, как ты могла на дело без нас отправиться? Мы же банда. Летка, скривившись, простонала Майнола. Какое дело? Какая банда? Что ты там опять читаешь? Очередной ужастик? Угу. 12 и 1 называется. Настоящий хоррор. Глаза целительницы вспыхнули восторженным синим огнём. И мы, уже понимая, что это значит, приготовились слушать. Героиня жила с мачехой, могущественной, но жутко злобной чародейкой. И однажды зимой та, в метель и стужу, послала девушку в лес за ледяным цветком. Чародейке только его и не доставала для приготовления омолаживающего зелья. Это всё сказки. Ледяного цветка не существует. Всезнейка Арияна, как водится, была категорична. И омолаживающего зелья тоже существует. Ещё как существует. Не осталось в долгу летто Но найти его непросто. Он не всем показывается, а зелье никто не готовит, потому что ледноцвет раздобыть не могут. «Девочки, не спорьте!» — торопливо вмешалась я, радуясь, что все сосредоточились на Элете и временно забыли обо мне. «Так что там дальше, Летт?» Ну, пошла девушка. А куда деваться? Бродила-бродила. И вышла к лесному костру, у которого сидели 12 братьев-разбойников. От имён своих они отреклись, как и полагается в их ремесле, и взяли клички по месяцам года, с января по декабрь. «Очень оригинально. У этих твоих разбойников невероятно причудливая, просто-таки бурная фантазия», — ехидно фыркнула Майка. «А героиня? Подчерица-чародейки. Она, разумеется, была девственницей». «Конечно, а как иначе? Ледяной цветок является только чистым душой и непорочным девом», подтвердила целительница, и мы быстро склонились над чашками и тарелками, пряча улыбки. И Летта читала романы исключительно о непорочных девах. И неважно, что девы эти оставляли за собой горы трупов, бодро шагая к светлому будущему, главное — телом оставались чисты. В общем, непорочные и точка». «И что же случилось с несчастной невинной героиней ночью, в лесу, в компании двенадцати, не побоюсь этого слова, мужчин?» — продолжала допытываться Майка. «Когда нужно, она умела быть очень настойчивой. Что они с ней сделали?» Я поперхнулась какао. Яна нервно закашлялась, даже Тина и таз слегка зарумянилась, и только Летта оставалась по-прежнему невозмутимой. А они её приютили. «Подогрели, обобрали, то есть, я хотела сказать, подобрали и обогрели, накормили, сестрой нарекли, а потом в банду приняли. Что же еще?» — пожала она плечами. «Ну да, что же еще?» — пробормотала Майка. «А дальше?» «А дальше?» — стали они вместе на дело ходить. Вдохновенно продолжила и Летта. А мачеху поймали, долго пытали и в наказание засунули ей ледяной цветок в... «Только без подробностей!» Выдохнули мы поспешно и очень дружно. «Дай спокойно доесть, а?» — добавила Тина, и целительница, надувшись, умолкла. За столом повисло молчание. Летто обиженно ощипывала булку, Майнола с Тиной допивали чай, Арияна какао. «А вот у меня аппетит совсем пропал», «Не из-за рассказа о похождениях падчерицы, нет, из-за пристального чужого взгляда, что вот уже несколько минут буквально прожигал во мне дыру». «Май!» — буркнула я наконец. «Подвинься чуть вправо, пожалуйста». «Смотрит?» — подруга догадливо кивнула и качнулась в бок, загораживая меня. «Смотрит!» — вздохнула я. «И уже давно». подтвердила Летта, которой с её места всё было прекрасно видно. «Упрямой», — хмыкнула Майнола, то ли иронично, то ли уважительно. «Одно слово — боевик. Не сдаётся. Значит, после завтрака точно подойдёт. Девочки, из столовой выходим вместе, и от Кэрри ни на шаг. Потом...» Но договорить она не успела. «Адепты, внимание!» — разнёсся по залу магически усиленный голос Бригетты Дугл, секретаря ректора. «После завтрака всем собраться в актовом зале. Повторяю!» Мы переглянулись. «Интересно, что всё это значит?» — протянула Авентина. «А я, кажется, знаю. Мы как по команде уставились на Майнолу, у которой вдруг сделался очень таинственный вид». «Я вчера вечером письмо из дома получила. Матушка делилась новостями, которые она подслушала, услышала, в общем, неважно. Главное, не это». Она наклонилась над столом, сделав знак, чтобы мы подвинулись поближе, и прошептала. «К нам едут снежные демоны». Ошарашенное молчание длилось недолго. После нескольких лет совместного общения мы натренировались приходить в себя по-военному быстро. «Да ты что? Не может быть! Вот это новость! А они девственники?» Последняя фраза, естественно, принадлежала и Летте. И мы дружно в который раз подавились тем, что в этот момент допивали или доедали. «Летка!» — откашлившись, возмущённо зашипела Майнола. «Что за вопрос?» «Считаешь, демоны все поголовно обязаны быть невинными и трепетными, как девы из твоих любимых романов?» «Ну да», — хмыкнула Яна. «Иначе как они, бедняжки, ледяной цветок добывать станут ночью в зимнем лесу?» «Не смешно», — вздёрнуло нос Летто. «Я и вовсе не это имела в виду. Просто говорят, снежные — настоящие красавцы». Все как на подбор, но влюбляются лишь в своих истинных и женятся только на них. Вот мне и интересно, блюдут ли они верность будущей паре. Представляете, он её ещё ни разу не видел, но уже непоколебимо предан ей. Это так романтично. Арияна с Авентиной сдавленно хихикнули. Да и я с трудом сдержала улыбку. «Боюсь тебя разочаровать, подруга». и пошатнуть твою детскую веру в чудо. — Но вряд ли, — спустила целительницу с небес на землю прагматичная Майнола. — Хотя кто их знает, этих снежных демонов? Над столом повисла тишина. О снежных и правда никто толком ничего не знал. Гостей из миров хаоса у нас откровенно не жаловали, высших или низших не имеет значения, Да и скажите честно, за что любить тех, кто так и норовит пробить завесу и ворваться в твой мир, чтобы уничтожать всё вокруг? Убивать, грабить, уводить людей в рабство или хотя бы отхватить от того, кто попадётся на пути, кусок побольше? Демоны кровожадные, свирепые, беспощадные, хитрые. Про них сочиняли страшные истории и сказки, подозрительно похожие на правду, Ими пугали непослушных детей и бдительные няньки, с ними веками сражались заклинатели-демоноборцы. Связываться с хаоситами рисковали только сильнейшие маги и такие безнадёжные идиот Хм, в общем, безнадёжные, как я. Да и то лишь через пентаграмму, предварительно обвешавшись амулетами, заучив защитные заклинания и обложившись мощными артефактами. Это касалось всех демонов, кроме снежных. Они даже демонами себя не считали, предпочитая, чтобы их называли даймами. Но, как ни настаивали, убедить никого не смогли. Выходцы из хаоса — да, значит, демоны, и точка. Как и почему снежные попали к нам, точно неизвестно. В одних книгах говорится, что их изгнали свои же, в других — что они сами ушли, вернее, бежали, не поделив что-то с правящим демоническим кланом. Так или иначе, несколько веков назад даймы появились в нашем мире, но нападать на обитателей Офроса не стали, а заключили соглашение. Мы разрешаем им осесть на севере, в горной долине, которую люди всегда обходили стороной, оставляем в покое и позволяем спокойно жить по собственным законам и правилам, а они у себя в горах защищают завесу между мирами. Особенно тонкую и непрочную на том участке Договор подписали И, надо сказать, снежные никогда его не нарушали Хотя и с нами не очень-то общались Предпочитая в свой эротхам чужаков не пускать Так дело и обстояло до недавнего времени Даймы охраняют север от вторжения себе подобных А люди старательно делают вид, что демонов в нашем мире не существует Они не трогают нас, мы не трогаем их Всё шло замечательно. Но 10 лет назад прорывы зависы участились, причём во всех странах. Ищадья хаоса лезли и лезли на Офрас, словно им здесь, мёдом намазано. Демоноборцам с большим трудом удавалось отбивать атаки. И тогда монархи и объединённый совет магов вспомнили о снежных. Наш король, его величество Гилберт V из рода Траерн, Волею богов повелитель Атрии был одним из инициаторов сближения с даймами, из-за чего, собственно, и поссорился с моим дедом. Но это уже совсем другая история. Главное, снежные стали наведываться в наши страны, присылать советников, обучать боевиков, правда, исключительно в военно-магических школах. И вот впервые их делегация едет в нашу, сугубо мирную, академию. Если, конечно, верить Майноле, А не доверять ей повода не было. Майка всегда приносила только проверенные сведения. «Подумать только. Демоны у нас в Грэнси!» — мечтательно вздохнула Элетта. Но лучше бы она промолчала, честное слово. В столовой мгновенно потемнело, громыхнуло, и под потолком, в отблеске алых молний, возникла хоть и полупрозрачная, но довольно внушительная фигура — «Демоны! В Академии? Не слыхано!» Потрясая кулаком, прогрохотал рослый крепкий мужчина с военной выправкой, выпечивая свой и без того выдающийся квадратный подбородок. «Маги! Общий сбор! Я лично поведу вас в атаку!» В подтверждение своих слов он схватил поблескивающую рядом молнию, силой метнул её в пол и грозно подбоченился. Несколько особо нервных первокурсниц пронзительно завизжали. Старшекурсники-боевики самым деловым видом принялись обсуждать силу, меткость и глубину удара. Ректор, покраснев, побледнев, снова покраснев, начал медленно подниматься из-за преподавательского стола. Подруги сочувственно уставились на меня — А я прикрыла рукой глаза, не желая смотреть в сторону того, кто по-прежнему горделиво возвышался в центре столовой. Лерой биоригард Аркентар. Лерой — громовержец, как его называли многочисленные восторженные почитатели и немногочисленные уцелевшие ученики, карающий меч справедливости и защитник Отечества, как именовали его официальные хроники, великий архимаг. знаменитый демоноборец, бесстрашный воитель с исчадиями хаоса всех размеров и рангов и, по совместительству, мой прадед, собственной призрачной персоной. Адептка Аркентар, вы понимаете, что так дальше продолжаться не может? Это же форменное безобразие! Это Шакс знает что! Ректор Брагмемот, которого адепты с подачи одного из шутников давным-давно переименовали в Бегемота, откинулся на спинку своего знаменитого кресла, обтянутого кожей лично добытого им гигантского василиска, сложил пальцы домиком и, вопросительно изогнув бровь, уставился на меня. Я согласно закивала. И не потому, что с бегемотом спорить категорически не рекомендовалось. Нет, вовсе не поэтому. Просто я полностью и совершенно искренне была с ним согласна. Это и в самом деле, только Шакс знает, что такое». «Наша с ректором беседа состоялась через час после эффектного явления моего славного предка, положившего конец сегодняшнему завтраку. Этого времени его архимагичеству как раз хватило на то, чтобы совсем разобраться, навести порядок в столовой, сурово, как и полагается руководителю одной из лучших академий страны, объясниться с Лероем и потребовать, чтобы тот немедленно удалился». Официально объявить адептам, собравшимся в актовом зале, новость о приезде Снежных, отправить всех на занятия и вызвать меня к себе в кабинет. Я восхищалась нашим ректором. Правда-правда. Редко кто мог бы с таким достоинством вести себя в подобной ситуации. Так бесстрашно и строго отчитать громовержца за нарушение дисциплины и панику в рядах новобранцев — Недаром Арзеф Брагмемот до того, как, собственно, стать ректором и превратиться в бегемота, 30 лет прослужил в армии. Начал он свой воинский путь простым боевым магом и, в конце концов, заслужил именной знак отличия и личную благодарность его величества. «Я безмерно уважаю вашего доблестного прадеда Керис. Шакс, побери, да мы все его уважаем, ценим. Он кумир моей юности». Я занимался по его книгам. А заклинание «Щит огня», усовершенствованное громовержцем, многих из нас не раз выручало и спасало не одну жизнь. Только поэтому я в виде исключения разрешил вам учиться в Гренсе на... <coughs> особых условиях и до сих пор не отчислил. Со всеми вашими родственниками вместе взятыми». Бегемот сердито сжал зубы, явно сдерживая рвущиеся наружу ругательства. Как всякий военный, он свято верил, что вовремя вставленное крепкое слово способно заменить сотню витиеватых фраз и пространных объяснений, но с адептами старался вести себя безукоризненно вежливо. «Во что ваши почтенные, но не в меру активные пра-пра-тётушки превратили оранжерею? Видели?» Видела. Я тяжело вздохнула. «А кухню?» «Кухонные духи до сих пор при их приближении спешно и совершенно добровольно развоплощаются, а потом прячутся в тенях. Знаете, сколько усилий требуется, чтобы разыскать их и выманить назад в реальность?» Грозного просил ректор, и я, придав лицу самое покаянное выражение, перевела тоскливый взгляд на окно. «А наши сейчас...» «Итоговую проверочную пишут. Я как раз вчера днём мечтала о чуде, которое помогло бы избежать контрольной работы. Да мечталась. Да лучше бы я 100 проверочных написала, чем выслушивать сейчас всё это». «Я уже не говорю о том, что ваш прадед постоянно вмешивается в учебный процесс». Всё больше распалялся бегемот. «Критикует наставников, отчитывает их при адептах». Ладно, к этому все привыкли, уже внимание не обращают. Почти. Но сегодня он перешел все границы. Я разделяю его ненависть к демонам из миров хаоса, поверьте. Но снежные — это совсем другое дело. Только вот громовержец Даймов и при жизни никогда не жаловал, можно сказать, на дух не переносил, не делал различий между ними и другими демонами. Сейчас, когда к нам приезжает делегация из Эротхама, Неприязнь Лероя может стать причиной международного скандала Вы это понимаете? О, да, я понимала Лучше, чем кто-либо другой Знала, как члены моей семьи И живые, и ныне усопшие, но по-прежнему очень деятельные Относятся к демонам Ко всем, без разбора В общем, так, адептка Аркентар Арзев решительно поднялся Ещё одна подобная выходка со стороны ваших родственников, и вы будете отчислены из Гренси. Не надейтесь на заступничество его величества, не поможет, это я вам обещаю. Поэтому в ваших же интересах договориться с Лероем, убедить его ни во что не вмешиваться. А лучше, чтобы он вообще пока не появлялся в Академии, и да... «Я в любом случае запрещаю вам даже приближаться к даймам, входящим в делегацию. Чем меньше вы станете попадаться им на глаза, тем лучше для вас и для Академии». Ректор помолчал, махнул рукой и устало добавил «Всё, идите на занятия, Кэрис». Повторного разрешения не потребовалось. Арзев не успел даже глазом моргнуть, не то что пошевелиться, а я... Выдав скороговоркой «Да, ваше архимагичество» уже закрыла дверь с обратной стороны. «Если бы я с такой скоростью на занятиях по общей физической подготовке бегала, давно бы уже все зачёты и экзамены экстерном сдала, и у магистра Гейта в любимчиках числилась. Бушевал!» Сдержанно поинтересовалась госпожа Дугал, отрываясь от бумаг, в которые она вносила какие-то правки. Мне даже на мгновение показалось, что в сухом голосе секретаря скользнули сочувственные нотки. «Хуже!» — взывал к совести. Я вяло махнула рукой и направилась к выходу из башни судеб. Впрочем, официально это место именовалось намного проще и скучнее — «приёмная ректора». Так, до перерыва полчаса. Идти на занятия не имеет смысла, всё равно проверочную пару нам за оставшееся время написать не успею — Чего в аудитории зря сидеть? Магистр Тафт знает, кто и куда меня вызвал, так что вернусь к концу контрольной и договорюсь с ним о дополнительном времени. А сейчас стоит, пожалуй, повидаться с дорогими предками. Да-да. Вот прямо немедленно, не откладывая в долгий ящик, пока я чувствую в себе силы, решимость и здоровую злость. Помнится, ночью кто-то прямо-таки жаждал со мной пообщаться. Замечательно. Тогда я иду к вам. Приняв решение, я быстро забросила ученическую сумку на плечо и свернула в сторону жилого корпуса. В учебном крыле было пусто и тихо. Что бы ни творилось сейчас в аудиториях и тренировочных залах, весь шум оставался там, внутри, за толстыми стенами и прочными двойными дверями. Я миновала пару коридоров и лестничных пролётов, пробежала через галерею славы, со стен, которой на меня укоризненно если не сказать сурово, взирали самые выдающиеся выпускники родной академии. Осталось пересечь холл первого этажа и... И вдруг откуда-то сбоку раздалось. «Кэрри!» «Нет, сегодня точно не мой день. И утро не моё, и ночь. Да-да». Именно ночь как раз с неё всё и началось, с того самого момента, когда я вместо простого огненного элементаля вызвала не пойми кого. Чтоб его Шакс покусал, этого отвратительно наглого и самоуверенного Высшего, чтоб ему никогда не выбраться из того места, куда я его потом отправила. А вдруг этот саламандра демон меня проклял? И не знать мне теперь удачи, пока не исполню его желание, В оплату за ложный вызов. От подобные перспективы по спине побежал холодок, и сразу вспомнился недавний сон, в котором мне гневно грозили пальцем и требовали вернуть долг. «Фаернис, заступница, спаси и сохрани». «Кэрри, да постой же!» Мысленно застонала и ускорила шаг, надеясь проскользнуть мимо, а потом нырнуть в спасительный переход, ведущий в женское общежитие. Увы, сбежать не удалось. Меня крепко схватили за локоть, удерживая и разворачивая к тому, кого я меньше всего хотела сейчас видеть. Нейтан Траерн, Макс стихийник лучший боевик курса. Единственный внук его величества, и с недавних пор моя самая большая головная боль. И если не считать демона, разумеется. С Нейтан, который был старше меня всего на пару месяцев, мы знали друг друга много лет, практически с пелёнок. Наши отцы дружили и в академии стали побратимами и считались одной из лучших боевых двоек своего факультета. Мамы быстро сблизились и нашли общий язык, так что мы с Нейтаном познакомились, можно сказать, сразу после рождения. А позже даже прониклись взаимной симпатией, в ту самую минуту, когда он стукнул меня железной лопаткой по голове, а я в ответ незамедлительно дала ему в глаз. Пока няньки с воплями и причитаниями суетились вокруг, мамы хмурились, а отцы смеялись и поздравляли нас с первой боевой ничьей, мы, обиженно посопев, переглянулись и мигом сообразили, что вдвоём нам, пожалуй, будет веселее. С этого момента и началось наше тесное общение. И продолжалось оно до тех пор, пока мой дед Родрик Аркентар не поссорился с его величеством, как раз из-за тех самых снежных демонов. Герцог Аркентар торжественно сложил с себя полномочия первого королевского советника, громко хлопнул дворцовой дверью и удалился с поместья. «На семейном совете было решено, что я отправляюсь вместе с ним». Семья посчитала, что нам, мне и моему нестабильному огненному дару лучше находиться в непосредственной близости от родового алтаря. Я уехала. Нейтан остался. С тех пор мы виделись только несколько раз в году, когда я ненадолго возвращалась в столицу. а В Грэнси мы с принцем поступили одновременно, но на разные факультеты, и у каждого из нас сразу же появились свои интересы и собственный круг общения — «Мне нравилась компания подруг, я терпеть не могла шумные сборище, особенно с моей-то, свитой из усопших родственников». Что касается Нейта, прирождённый лидер, он любил находиться в центре внимания, всегда и во всём быть первым, а с девушками предпочитал общаться исключительно в собственной постели, и ни одна возле него надолго не задерживалась. Три года мы почти не пересекались, даже разговаривали редко, То, что случилось дальше, стало для меня полной неожиданностью. Я не сразу поняла, что Нейтан пытается за мной ухаживать. Девчонки поддразнивали, туманно намекали, потом отбросили деликатность и начали говорить открыто. Но я только отмахивалась от этих глупостей. И когда Нейт, которому, видимо, надоела моя несообразительность, прямо предложил встречаться, не поверила своим ушам. Сначала подумала, что он издевается. Затем, что это просто блажь, избалованного женским вниманием красавца, и она скоро пройдёт. Увы, Нейтан оказался очень настойчивым и упёртым. Видимо, кровь Траернов дала о себе знать. Как я не пыталась объяснить, что вижу в нём друга детства, и только всё было бесполезно. Отказов он не принимал. Более того, разогнал моих поклонников и не давал ни с кем встречаться. Хотя по Академии по-прежнему гуляли упорные слухи о его похождениях и мимолётных связях то с одной адепткой, то с другой, и это ещё больше укрепляло меня в принятом решении. «Кэрри!» Нейт ещё раз крутанул меня, выходя вперёд и решительно загораживая проход в жилой корпус. Тёмные волосы небрежно растрёпаны, глаза горят, брови сведены, уголок красиво очерченного рта чуть подрагивает в недовольной гримасе. «Хорош, что и говорить», И опять злиться. Мы ещё двух слов друг другу не сказали, а у на уже дурное настроение. Не получается у нас нормально общаться в последнее время. Может, опять в глаз ему дать? Помнится, когда-то наши отношения именно после этого и наладились. Тут же установился мир и полное взаимопонимание. Вдруг и сейчас поможет. Я хищно прищурилась, разглядывая его высочество и мысленно примериваясь. «Нам нужно поговорить». Не подозревая, какие мысли бродят в моей голове, продолжал бывший приятель. «И не делай вид, что ты внезапно ослепла, оглохла, меня в упор не видишь и не слышишь. Не получится. Я упрямый». «Знаю». Вздохнув, я решила ещё раз попробовать достучаться до твердолобого Траерна и буквально взмолилась. «Нейт, зачем тебе всё это, а? Давай останемся друзьями. Помнишь, как нам в детстве хорошо было? Вместе». Как легко и просто. Но вспомни. И вообще, я же раньше тебя как девушка не интересовала. На первых курсах ты меня даже не замечал. Какая муха тебя сейчас укусила? Или это магия? Неудачный приворот? Одна из твоих девиц провела ритуал и случайно промахнулась? А что, вполне вероятно. «Кэрри, ты дура!» — неожиданно вспылил нейтон сжимая мой локоть. «Вот». Я довольно улыбнулась, радуясь, что принц снова стал самим собой. Вернулся от банальных и крайне сомнительных комплиментов, которыми злоупотреблял в последнее время, к нормальному дружескому общению, наконец-то. Кажется, начал выздоравливать. «Сам же говоришь, что я дура. К чему тебе такая?» Одно другому не мешает. «Ты хочешь встречаться с дурой?» — ужаснулась я. «Я хочу встречаться с тобой». окончательно вышел из себя нейтон «И твоим другом никогда не буду, даже не надейся. А ты идиотка, если не поняла, что я уже давно кроме тебя никого не замечаю». «Да что ты!» — протянула я ядовито. «Интересно, а Виола, Дженнис и Гвен с бытового об этом знают? Ой, ещё Линду с целительского пропустила. Им известно, что ты с ними общаешься, при этом даже их не замечая». Думала, Нейт станет возражать, а он даже бровью не повёл. «Это всё так временно и несерьёзно. Не стоит твоего внимания!» Отмахнулся небрежно, а потом, подтянув меня к себе, продолжил уже совсем другим, низким, почти мурлыкающим голосом. «Не сомневайся, нам будет очень хорошо вместе. Намного лучше, чем в детстве. Это я тебе гарантирую. Кэрри!» Последние слова. Нейтан уже почти шептал. Он придвинулся ещё ближе, наклонился. И я всё-таки стукнула его величество, как мечтала. Правда, не в глаз, в плечо. Толкнула неожиданно и резко. И лучший боевик курса, не ожидавший от девушки подобной прыти, ослабил хватку. Я немедленно воспользовалась этим, ловко выкрутилась из чужих рук, скользнула в сторону и через секунду уже мчалась вперёд, оставив позади временно дезориентированного противника. Только бросила ему напоследок. «Не будет никаких мы». «Посмотрим!» — ударила в спину упрямая. «Я не отступлю!» «Что ж, я тоже!»